«Ну что, Баклан, будешь говорить, где ваш цех? Или тебе башку снести нахрен?» «Вы меня и так убьете. Обязательно убьем, если не скажешь. А если скажешь, будешь жить. Должен же кто-то в этом цеху работать». Высокий, р ы ж у с ы й наемник усмехнулся. Три его подельника стояли рядом, нацелив автоматы на одного человека. Судя по его синему комбинезону, он был из аномалов. Группировки, носившиеся с идеей объявления Зоны суверенным государством. И главное, они в Зоне изготавливали оружие и о б м у н д и р о в а н и е а также модернизировали уже готовое. Довольно мастеровые и умелые ребята, хотя и с прибабахом. Но ни одна из вменяемых группировок с ними не враждовала, ведь они были очень полезны всем, кому нужно оружие. А оружие в Зоне нужно каждому». Никто не знал, где у них мастерские. Они тщательно прятали свои мини-фабрики от посторонних глаз. Иначе их монополии безопасности придет конец. Рядом с ним, стоящим на коленях перед группой людей, одетых в урбанистические камуфляжи, которые так любили наемники, лежали шесть мертвых тел в синих комбезах. — Я вашим рабом не буду, — угрюмо произнес он. — Ну, ты ошибаешься, если думаешь, что мы замочим тебя, как твоих корешей. Мы тебя сейчас резать будем, урод. Медленно и больно. Внезапно голова рыжевого у наемника брызнула факелом крови и мозгов. Наемник покачнулся и упал рядом с теми, кого только что казнил. Его сообщники припали к земле, ощетинившись стволами во все стороны. Они находились на дне огромного котлована, бывшего песчаного н карьера. — Значит, враг где-то наверху, за песчаным валом. Или много врагов. — Да где они, мать их? — прорычал наемник в черной шапке маски. — Не стреляйте! — крикнул второй. — Мы заплатим! Мы скажем, где наш схрон с ценностями! Весь хабар отдадим! — Охренел, что ли? — третий ткнул его прикладом своего винчестера в бок. — Да нас порешат вмиг! Заткнись и опусти ствол! Сказав это, второй тут же уткнулся лицом в жёлтый песок, который под ним стал быстро окрашиваться в кровавый цвет. «Да твою мать!» — заорал первый и стал стрелять из своего пулемёта по песчаному валу вокруг себя. «На те, падлы!» Крутясь на одном месте, он заметил, что его подельник с Винчестером уже мёртв. А через миг пуля влетела ему в затылок. а н а м а л продолжал стоять на коленях и ошарашенно смотрел на мертвые тела врагов. Он протянул руку к пулемету мертвого наемника, и ему в голову тут же ударил большой ком сухой земли. «Не трогай оружие!» — послышался голос со стороны болота. «Ладно», — досадливо произнес аномал, — и посмотрел в ту сторону. В метрах в семидесяти от него по рыхлому склону карьера Спускался человек в военном защитном костюме с натянутым на голову капюшоном. За плечами он нёс большой ранец. В руках незнакомец держал автомат Калашникова. «Ну, вставай!» — произнёс незнакомец, приблизившись. «Ты кто такой?» «Я мармеладный Джо», — ответил а н а м а л «Как?» — засмеялся незнакомец. «Что за погоняло такое?» — Я химик. Правда, год не доучился и диплома не имею. Сюда сбежал той весной. Короче, я специалист по производству мармелада. А зовут Евгений, вот и мармеладный Джо. Слыхал про мармелад? Незнакомец покачал головой. — Да, наслышан. Говорят, что 100 граммов этой сладости почище килограмма пластида. — Ну, не килограмма, но полкило точно. Так что, если надо, тебе, как спаситель, ударом полпуда отдам. Как тебя величать, кстати? «Дикообраз». «Дикообраз? Уж не тот ли Дикообраз, что притащил в прошлом году в базу долга живого кровососа?» Григорий усмехнулся. «Тот самый. Продал эту тварь с т р о и т е л я м боев на ринге. Говорят, бедный кровопийца всего один бой выдержал. Его вроде горец какой-то ножом уделал». «Точно. Ролик с тем боем до сих пор по капешкам сталкеров гуляет. Большая честь для меня с самим Дикообразом познакомиться». «Ты не забывай, что этот дикобраз тебе еще и жизнь спас!» Подмигнула на малу Григорий. «Это наемники?» Он кивнул на трупы в серых камуфляжах. «Да, гады! Мы в Припять шли, там на окраине несколько брошенных БРДМ стоит, а нам как раз запчасти от них нужны. Ну и угодили в засаду». «Ясно. А где твой мармелад? Ты полпуда обещал». «В н о в о ш и п е л и ч ь х «Там мы базу организовали, там и БРДМ-ка, для которой запчасти ищем». «Значит, нам по пути. Бери этот пулемёт и пошли». Он указал на снабжённое оптикой оружие одного из наёмников. «Ребят, похоронить бы», — вздохнул Евгений. «Им уже всё равно. Они мертвы. А на запах крови сейчас с бегутся всякие твари. Давай, за мной». Григорий двинулся в сторону Новошипеличей. а н а м а л поднял оружие и тоскливо посмотрел на убитых товарищей. Затем торопливо пошагал за дикобразом.